Глава девятая. Другой мир. «Я не нуждаюсь ни в чьей помощи!» — почти крикнув, ответил человечек. Он с трудом достал из завалов бумаги кусочек зелёного стекла и стал разглядывать его, словно это что-то очень ценное. Человечек был ростом чуть ниже Нейзи, носил серо-синее пальто с отливом и чёрными пуговицами. На ногах были обуты валенки, а на голове сидела шляпа грязно-желтоватого оттянка с длинными полями. Из-под неё торчали в разные стороны растрёпанные волосы. «Тебе чего?» — спросил незнакомец, любуясь своим сокровищем. Рядом с ним стояла тележка, в которой лежал разный хлам. Нейзи обратила внимание, что свет, исходящий от камина, был оранжево-персиковых тонов. «Хочу спросить вас, где я нахожусь?» где находишься, а ты не знаешь. Скажи мне, пожалуйста, как тебя зовут. Человечек начал одновременно задавать несколько странных, по мнению Нези, вопросов, внимательно рассматривая девочку через зелёную стекляшку. Нези Когитон. Но вы не ответили на мой как? Нези Когитон переспросил человечек и стал громко смеяться. Почему вы смеётесь? Ты слоны свалилась. Ты не знаешь, где находишься и заявляешь мне, что ты Наэзи Когитон. Но это правда? Не говори ерунды, гуголка. Если бы ты на самом деле была Наэзи, то тебе не зачем было бы о чём-то меня спрашивать. Так как создательница этого мира сама знала бы о нём гораздо больше, чем я, простой торговец. Но ты не она. Так как находишься здесь, а не в королевском замке, из которого исходит бесконечная река слёз. Вряд ли я создательница этого мира. Ведь я себя хорошо знаю, ответила На이지. Не смеши меня больше. Всё то, что ты мне наговорила о себе, полный бред. Если, куколка, ты не в курсе, где находишься и что тут происходит, то тебя угрожает большая опасность. И какая же? Посмотри с края каминной полки, и ты сама всё поймёшь. И знай, Что это слёзы самой принцессы Наизи? Угрюмо пробормотал человечек в шляпе. И когда девочка посмотрела вниз, то увидела, что посреди комнаты повсюду текла вода. Да уж, много надо плакать, чтобы из тебя вылилось целое море. Оно с каждым днём становится всё больше и больше, и поэтому нам каждый раз приходится спасаться от воды. перебираясь с места на место, продолжал человечек. Какой ужас, сказала Наизи. Вот именно. Отсюда нет выхода. Я бы всё отдал, чтобы хоть раз посидеть в уютном кресле, понежиться у тёплого камина с чашечкой горячего шоколада, оказавшись снова в тех далёких и спокойных временах. Почему нет никакого выхода? Ведь есть же волшебная дверь, ведущая из этого мира. Ты о чём? А, тебе известна эта глупая легенда. Глубоко вздыхая, сказал человечек. Да просто кто-то придумал эту шутку. Смотрите, тайная волшебная дверь всех нас спасёт. А на самом деле никто не знает, как отсюда выбраться. Только ходят слухи, что если дверь всё же и существует. Та она никогда не остаётся на одном месте, а всё время перемещается по миру фантазий, меняя своё местоположение. То скрыётся в шкафу, то на потолке, то прыгнет в лес или ляжет на дно озера. Говорят, что она может даже оказаться в носке. Понимаешь, о чём я? сказал человечек с важностью в голосе, аккуратно укладывая разный хлам в свою старую тележку. сверху донизу усеянную царапинами и трещинами. Если бы она находилась в одном месте, продолжал он, то про неё все бы давно знали. Но, к сожалению, происходящее здесь ведёт себя не так, как может показаться на первый взгляд. Почему? Это же фантазия. Разве вы тут несчастливы? Ведь это же самое лучшее место, которое можно только себе представить, воскликнула девочка. Не продолжай. Нет более странного места, чем это. Это факт. Как вас зовут, мистер Тор? И что же здесь странного? Что здесь происходит и чем же тогда мистер Тор в этих краях всё занимается? Кто, чем? Я, например, торговец, и у меня только одна цель продать побольше вещей всем нуждающимся на окраинах фантазий. Я собираю, можно сказать, хлам, ненужное барахло. А мой друг Гиуса принимает заказы и развозит их всем желающим. Наверное, путешествовать по разным местам и отыскивать разные вещи так увлекательно. На самом деле это нелёгкий труд. И для меня, и для Гиуса перемещаться по зажжённым местам очень опасно. И мне не всегда удаётся найти хороший товар. проговорил Тора. Я аккуратно положила зелёную стекляшку обратно в тележку. Там лежало много всякого хлама: пустой стержень ручки, крышка от зубной пасты, кукольный чайник, игрушечные тарелки, салфетки, трубочки для стаканчиков, синий скотч, банки с железными сверчками, пушные палочки, катушка с чёрными нитками, коллекция цветного стекла. Из хлама ещё торчала небольшая жёлтая коробочка с тремя отверстиями для воздуха. Тележка с трудом умещала в себя всё это барахло, которое со всех сторон свисало с её краёв. Спереди к ней было прикручено маленькими серебряными болтиками удобное синее кресло. Чуть ниже него присоединялась подставка для ног с привязанной к ней жёлтой лентой. Торе подошёл к коробочке и достал оттуда серую мохнатую мышь, повязав ей на шею эту ленту. ترгой конец, который был прикреплён к тележке. Если вы уже уезжаете, мистер Торд, то может хотя бы посоветуете, что же мне делать? Я же говорил тебе, куколка, что путешествие в этих местах не самое лучшее затея. Приключения принесут тебе только гибель. Пойми. Иди куда глаза глядят, и тогда тебе скоро всё станет понятно. Зря вы умничаете, сказала Найд. Вы же меня совсем не знаете. Не знаете, откуда я и как здесь оказалась. Вы не знаете, что такое жить в городе, где каждый день тебя окружает лишь бескрайняя серая пустыня. Я надеялась, что здесь, куда я попала, будет всё совершенно по-другому. В моём старом мире я видела, как тени высасывают жизнь из людей. Это было ужасно. Но тора уже её не слушал. Он спокойно запрягал мышь в свою тележку. Все так говорили. Хочу в другой мир, увидеть что-то новое, а потом погибали от своих же желаний, пробормотал человечек, садясь в кресло тележки. Его пухленькие ручки взялись за вожжи. Смотри не утони, куколка. А мне надо отправляться в путь. Сказав эти слова, он ударил вожжами И серая мышь начала быстро перебирать лапками, увозя за собой тележку. Как следует разогнавшись, она оттолкнулась от края каминной полки и приземлилась на спинку кресла, которое находилось неподалёку. Сзади этого кресла было окно, а сбоку от него располагался маленький столик, над которым возвышалась ваза с цветами. К спинке кресла был прикреплён маленький лифт, который поднимал жителя с пола на подоконник. Повозка въехала к его дверце и затормозила. Человечек аккуратно поднялся с повозки, чтобы не свалиться вниз, и начал попеременно перебирая руками тянуть за верёвку ручного лифта. Вся эта конструкция заработала и медленно со скрипом стала подниматься. Конечно, без усилий не обошлось. Не так-то просто было поднять тяжёлую повозку с хламом и мышью наверх. Затем, когда тележка вся же оказалась на подоконнике, Мистер Торо подошёл к стенке рядом с окном и потянул за рычажок, появившийся из белой стены. Открылся дверной проём, и в нём незаметно исчезли из виду тележка с мышью и толстенький человечек. Дверь закрылась. И наезде снова осталась одна. Комната в её глазах то росла, то сжималась, не переставая при этом о чём-то напоминать девочке. «Нужно было что-то делать», И она решила хоть как-то продвигаться вперёд. Нези размышляла над советом мистера Тора: "Пойти туда, куда глаза глядят". В голове звучали слова: "Если это моя фантазия, значит я могу здесь сделать всё, что захочется. А то, что наговорил мне этот странный человек, не имеет никакого значения". Становилось ясно, что всё в этой фантазии было устроено гораздо сложнее, чем Нези представляла себе раньше. Здесь текла непростая жизнь, в которой были свои законы и правила. Девочка решила во что бы то ни стало пойти и всё разузнать про этот пока ещё непонятный для неё мир. Маленькой кроха она подошла к краю каминной полки, где пару минут назад с ней разговаривал барахөлщик Тора. Стоя у края, девочка вглядывалась в прозрачно-голубую воду на полу комнаты, в которой всё отражалось как в зеркале. Что-то нужно было придумать. Найти решение, как перебраться с этого островка на другие. До кресла ей было не допрыгнуть, хотя оно стояло достаточно близко. Девочка решила поискать какие-нибудь предметы, которые могли бы послужить мостиком через пропасть. Рядом с фотографиями не лежало ничего подходящего. Она, не теряя времени, подошла к книгам. Те были похожи на дневники какой-то семьи. Или семейные альбомы, в которые были вставлены фотографии родственников, а также какие-то важные записи. Этих альбомов было два, и по размеру они казались огромными. Надежда искала теперь так же, как и Тора различные вещички, которые могли бы ей помочь, но ничего подходящего не смогла обнаружить. На старых книгах с пожелтевшими листами и коричневыми обложками лежал толстый слой пыли. Девочка своими крохотными ручками пыталась двигать их, чтобы посмотреть, есть ли что-то за ними. Оказалось, что искать хлам было не так просто, как вначале подумала На이지. Ничего, кроме пыли и фотографий из старых альбомов, девочка и не нашла на этом маленьком островке окаменной полки. Книги стояли в неудобном вертикальном положении, и любое прикосновение могло привести к их падению вниз. Девочка с грустью на лице села, прижавшись спиной к обложке. Её ноги свисали вниз и болтались на краю каминной полки, как верёвочки. Оттуда было хорошо видно кресло, по которому не так давно проехал барахольщик. Наизи вздохнула. Её первые радостные впечатления от этого мира постепенно улетучивались. Девочка погрустнела. Как вдруг, неожиданно для самой себя, решительно встав на ноги, рассердилась от своей беспомощности и со всей силы пнула стоящие книги. Нога, которой был совершён удар, резко заболела. И Нейзи стала её растирать, чтобы хоть как-то уменьшить боль. Книги от её удара качнулись, так как находились в неустойчивом положении. Эти гиганты стали медленно падать. После удара оплата пол, пыль с серыми воронами мигом разлетелась в разные стороны, заставляя девочку громко чихать. Хлопок от удара падающих книг был настолько сильным, что Нейзи даже невольно подпрыгнула. После того, как пыль улеглась, она села на поваленные книги и стала рассуждать сама с собой. «Что у меня есть? Две книги и я». Моя задача перебраться с одной огромной вещи на другую. Но как я могу это сделать? На이지 посмотрела на книги, на которых сидела, потом посмотрела на окружающее её пространство. Оно не переставало ей что-то напоминать. Вот только что именно, она не понимала. В этот момент На이지 случайно обнаружила у себя новую способность, открывшуюся внезапно. Оказалось, что она могла настроить своё зрение так, что видела происходящее сквозь стены и все предметы по своему желанию. Сделав это открытие, девочка огляделась по сторонам и начала рассматривать всё вокруг, применяя свою новую способность. На Изи увидела каминную полку, кресло, деревянный шершавый столик, полностью изрезанный кухонным ножом. Рядом с ней в этой маленькой гостиной была компактная кухонька. От неё дальше шёл узкий коридорчик, который заканчивался окошком. Там же была дверь, ведущая в ванную комнату. В гостиной слева от камина было две двери, а за ними находились ещё две комнаты. На потолке висела стеклянная люстра, весь пол был в воде. Из гостиной в прихожую вёл проход к двери на улицу, но также он шёл и к лестнице на второй этаж. где была пустая свободная комната с письменным столом. На столе стояла печатная машинка, а в ней на белом листе бумаги были напечатаны незаконченные кем-то отчёты по работе. Надежда осматривала это помещение, пытаясь понять, где она оказалась, но в голову ей ничего не приходило. Наверное, я останусь здесь до тех пор, пока не придумаю, что мне делать дальше, подумала девочка. Встав с книги и посмотрев на слегка оторванную старую обложку, она увидела изображение зебры с золотым контуром на красно-каштановом фоне. Нэйзи должна была этому удивиться, так как это была та самая зебра, за которой ей недавно хотелось погнаться, чтобы поймать её в саду у тёти. И теперь это животное оказалось прямо у неё перед глазами на обложке книги. Но девочка не удивилась и даже не вспомнила этого. Зябра была неподвижна, но вдруг пошевелила ушами и поморгала чёрными глазками. Мордочка повернулась к Нези, а та посмотрела на неё. Контур животного засиял золотыми линиями, которые поползли по поверхности обложки, плавно переливаясь и приводя тело в движение. Золотые полоски загорелись яркими лучами, Зебра, постояв немного, рванулась и побежала с края обложки внутрь самой книги. Девочке показалось, что, сделав так, так, как будто бы позвала её за собой, но Нейзи никак не могла забраться внутрь книги. И единственным правильным решением, по её мнению, было просто открыть её и посмотреть, что было внутри. Она стремительно взялась за обложку двумя руками и резким движением перевернула книгу на другую сторону. На первой странице, где было написано альбом семьи рода Когитан, от неё убегала золотая зебра. Девочка быстро перелистывала страницы, гонясь за ней. Вместе с этим она периодически рассматривала мелькающие перед её глазами фотографии родственников. Животное всё бежало и бежало. Иногда останавливалось и смотрело на фото. Мелькали лица бабушек и дедушек, тётей, дядей. Потом появились моменты из жизни семьи На이지, где были и её мама, и папа, и она сама. Все события, изображённые на фотографиях, сопровождались записями, рассказывающими о происходящем на фото. Пролистав альбом дальше, примерно до середины, На이지 увидела фотографию, где на крыльце своего дома она сидит в красивом белом платье с голубыми полосками. На её голове панамка, в руке бутон розы. А сзади стоит мама. Свет, в котором находился Медлон, был ярким и радостным. Дальше страницы в альбоме гасли и темнели. Из светлых красок прошлого тёплого и уютного всё переходило в серое и мрачное угасание. Родственники наизи куда-то уходили, оставляя девочку и её маму в сером тумане города. А Зебра всё не унималась. прыгая по листам до тех пор, пока не добежала до белых пустых страниц. В этом пространстве стало проявляться описание того, что случилось с девочкой в последние дни проживания в Медлоне, а после у тёти. Эта книга записывала на своих страницах каждое действие и каждую мысль Нези. Остальные листы оставались пустыми, потому что это было будущее, которое ещё не произошло. А может быть, девочка пока ещё не знала, как их прочесть. Зебра скользнула к самому концу книги, где была вырвана только одна страница. Там было написано лишь несколько слов. Началась эта история с того, что фантазия стала разрушаться. Зебра вылетела из книги птицей, упала змейкой, покатилась шариком по полу и приняла вид деревянного кольца. Наизя не закрывая книгу, потянулась за этим кольцом. Оно последний раз сверкнуло золотом в руках девочки и стало деревянным, простым на вид. Даже узоры на нём исчезли. Она надела его на указательный палец. Колечко съёжилось до размера её малюсенького пальчика, причиняя девочке боль. Теперь снять его было невозможно. Подумав ещё раз, как следует, Наэзи вырвала из альбома большой лист бумаги, решив сделать из него что-то похожее на крыло. Зная, что её вес был очень маленьким, она решилась всё-таки перепрыгнуть пропасть, а точнее сказать, перелететь её в прыжке. Листок, который Наэзи держала, был похож на парашют. Оттолкнувшись от края полки, девочка легко перепорхнула на нём на спинку соседнего кресла. И не останавливаясь, побежала, чтобы полететь ещё дальше. Она не смотрела вниз, чтобы не испугаться и поэтому не заметила, как на воде, словно в зеркале, отражается её летящий силуэт. Свет стал меняться и приобрёл охристый оттенок. Наизи впервые в жизни ощутила полёт. Приземлившись, она увидела, что рядом с креслом стоял столик. На нём находились чашки с недопитым чаем, тарелки с крошками от печенья. Здесь, наверное, кто-то недавно ел и что-то мастерил, подумала Нези. Потому что на столике лежали ножницы, проволоки, изолента, скрепки, стаканчик с цветными карандашами и куча картона, а также мусор в виде обрезков цветной бумаги и карандашной стружки. Всё напоминало жизнь в старом городе, а точнее, обрывки воспоминаний о ней. И Нези подумала: Мистер Уторо здесь бы понравилось. О-хо-хо, сколько хлама. «И почему он здесь ничего не взял?» Прилёгший на краю столика рядом с водой, она могла немного передохнуть. Всё в комнате казалось светлым, но ярче всего были окна, в которых зияла пустота. Почему-то именно они больше всего привлекали внимание девочки. Собирая различный хлам, Нейзи снова начала мечтать о приключениях, которые ожидали её в этом мире. Она стала смотреть на прозрачную воду на полу, в которой увидела своё отражение. Борохо вы лежала в стороне, сейчас было не до него. Она наклонилась как можно ближе к поверхности воды. Волосы непослушными золотыми змейками стали свисать вниз. Её глаза, глубокие как море, отразились в воде, а вода отразилась в них. Они никак не могли насытиться тем, что видели. Нейзи смотрела и смотрела вниз. В воду капали маленькие капельки с её золотистых волос, образуя колечки разводы, которые кругами расходились по поверхности. Девочке ещё раз показалось, что это разлившееся по полу озера из слёз принцессы Нейзи было похоже на огромное зеркало. Увидев, что изображение в отражении начало незаметно оживать, Девочка решила попробовать хоть один раз дотронуться до него пальцем. А прикоснулась она именно тем пальцем, на котором было кольцо. Но вдруг вода, как огонь, сильно обожгла её руку языками пламени.